Глава двенадцатая. Вечер второй, Тель-Авив. ж е н и с расположилась в архиве документальных материалов. Предусмотрительнее было бы работать из своего кабинета, но для хакерского нападения место надежнее не найти. При таких сроках выбирать не приходится. Она быстро обнаружила приманку угодную Екатерине и стала пытаться пробить вторую линию защиты серверов Викерсона. Пробраться через первую н е з а м е ч е н н о е уже было подвигом. Прошло уже больше времени, чем д ж е н н и с рассчитывала, но если она сначала не установит масштабы проблемы, у нее ничего не получится. Первым делом она пробралась в наименее защищенные части сети и атаковала электронное устройство у в и к е р с о н а дома. Умные колонки у него не нашлось, это было бы слишком просто, зато в каждой комнате имелись камеры. Похоже, у и к к е р с о н не слишком-то доверял своим сподвижникам. Через эти камеры она... Могла видеть рабочее место генерального секретаря, когда второй человек в национальной партии подключился к своему компьютеру, узнать его пароль оказалось так же просто, как прочитать письмо, которое он писал. Дженис н открыла окно, закурила, снова уселась на свое место и погрузилась в раздумья. Кто такая Дженис? Очень отважная девушка. Возраст определить сложно, около тридцати плюс-минус. Пышные кудрявые волосы. Кобальтово синие глаза и четко очерченный подбородок придают е й лицу целеустремленное выражение. Выразительная жестикуляция свидетельствует о неисчерпаемой энергии. Она живет в б е ш е н о м ритме, постоянном напряжении, однако, когда она говорит с вами, ее чуть хрипловатый голос оказывает странно успокаивающее действие. Дженис дитя любви израильского дипломата и голландской художницы. Но ее детство было очень спокойным, она никогда не употребляла наркотиков, но очень рано почувствовала сильное влечение к мужскому полу. Свою потребность в любви д ж е н и с рассматривает как средство от недуга, которым страдает ю н о с т и от отвращения к насилию такому сильному, что ей кажется, будто она заказирована от него генетически. Даже так, когда она была подростком, внимательный учитель истории, заметивший, что его ученица явно делается дурно. Когда он рассказывает о конфликтах, и з а и н т р и г о в а н н ы й этим явлением, задал ей надом изобразить лексика семантическое поле насилия. Дженис н написал на листке только одно слово: угнетение. Разговоры в кабинете ее отца, где она любила прятаться, когда была совсем маленькой, не могли не сказаться на ее восприятии мира, которым ей предстояло расти. Ирония судьбы: в университетском общежитии ее соседкой стала активистка. Глория была настоящей б о н т а р к о й и особенно ее возмущали мужчины их склонность к доминированию, так что они очень быстро разошлись по взглядах на способы изменить мир. Дженни слишком любила мальчиков, чтобы целыми днями сражаться с ними. Она, как и ее кумир Мартин Лютер Кинг, была убеждена, что с ненавистью нужно бороться любовью, и, надо сказать, в ее постели мужчины охотно шли на любые уступки, в то время как те, что знались с Глорией, давали куда больше отпор. Конечно, Дженис н понимала, что ее сексуальная активность не пример для подражания, но ведь Глория боролась за свободу женщин, а для нее свободы было поступать так, как ей заблагорассудится. И тем не менее, слушая о д н о курсницу, Дженис н многому научилась, и в первую очередь активной жизненной позиции. А есть те, кто думает о том, что следовало бы сделать, и те, кто делает. Ее общественное сознание тоже пробудилось рано, и стремление к изменениям. в той молодежной среде, которой она принадлежала, казалось необычным. Еще в десять лет она поняла, что п о л и т и к и это источник проблем и слушать их речи – потеря времени. Джинни считала, что для общества они все равно, что знахари для медицины. Ее не раз обвиняли в наивности, но она никогда не обижалась и стояла на своем. Ведь когда вспыхивает пожар, его не потушить разговорами о том, что нужна вода, нужно просто хватать ведро и пошевелиться. Вот почему Дженис н тоже стала активисткой. Целеустремленной, но неизменно толерантной, что большая редкость, ей казалось, что самый эффективный способ борьбы — доказать, что вместе можно создать, и а не разрушать. Она решила научиться программированию, ведь люди доверяют компьютерам все свои секреты, все козни и гнусности. Она прониклась убеждением, что в мире, где все вертится с б е ш е н о й скоростью, и только... Справедливости приходится долго ждать. Разоблачение злодеев имеет неоспоримую общественную ценность, и закон в этом поддерживал. В случае преступления, совершенного в условиях очевидности, любой имеет право задержать лицо его совершившее и припроводить ближайшему сотруднику уголовной полиции. Но полиция не всегда желает вас слушать, особенно если вы начинающий хакер. По совету матери Дженис н избрала ремесло журналиста-расследователя. Опасное занятие. У таких людей врагов бывает куда больше, чем друзей. Несколько лет спустя, когда она расследовала дело одного британского миллиардера, могущественного преступника, для нее расставили за п а д н ю м и Дженис, злоупотреблявшая своими талантами при поиске доказательств, в неё попалась. Это стоило ей репутации и места. Оставшись без работы, но с твердым намерением продолжать борьбу, она приняла приглашение веселой банды хакеров, разделявших ее ценности и преследовавших те же цели. Теперь Дженис н работает в группе девяти и параллельно пишет на фрилансе статьи для ежедневной газеты г а р е и ц Как она сумела убедить главного редактора в своей порядочности? Хоть Дженис н и скомпрометировала себя в ж у р н а л т с к о й среде, у нее много достоинств. Она с о б л а з н и т е л ь н а умеет манипулировать людьми, говорит правду в глаза, обладает особым талантом развязывать языки, а еще невероятно вынослива. Даже для такого блестящего хакера, как Дженни, с п р о н и к н о в е н и е в оплот Партии Викерсона оказалось испытанием небывалой сложности. И хотя на кону стояли жизни людей, и это доставляло определенное удовольствие, перемещаться в недрах компьютера второго лица Национальной Партии следовало крайне осторожно. м у з е е самые драгоценные экспонаты охраняются отдельной сигнализацией. Дженис приходила от одной директории к другой, изучая структуру сети. Обнаружив на удивление хорошо продуманную систему, она подумала, что заказчики настолько и з о щ р е н ы т е х н о л о г и и по-видимому, воспользовались услугами белого хакера очень высокого уровня. Бросить ему вызов было огромным соблазном, но печальный опыт научил Дженис усмирять свою гордыню. Для начала она довольствовалась тем, что скопировала десяток папок. Напряженно ожидая контрудара, которого однако не последовало, выкурив еще две сигареты, х а к е р ш а взялась за их дешифровку. Когда она наконец сумела открыть первую из них, то, что она там обнаружила, лишило ее дара речи. В эмейле датированном февралем запрашивалось подтверждение перевода на сумму сто тысяч фунтов стерлингов. Наклонившись к экрану, чтобы изучить адрес получателя, она узнала логотип финансового учреждения, которое надеялась. никогда больше не увидеть. Во время того печально знаменитого расследования, ограничившего ее карьерные возможности, она проникла в системы именно этого офшорного банка, зарегистрированного на острове Джерси, в числе крупных клиентов которого был могущественный и з л о к о з н е н н ы й британский миллиардер э р т о н к э ш Слишком невероятно для п р о с т о г о с о в п а д е н и я Какое отношение этот монстр имеет к делам Викерсона? – спросил а себя она. Британский бизнесмен активно способствовал успеху Брексита, финансируя масштабные кампании по дезинформации, и так старался, что даже получил прозвище е к а з н а ч е й развода». К своей вещей выгоде Эртон действовал не из патриотических убеждений, а исключительно на живо ради. Затем внимание Дженнис привлекло второе письмо январское. Оно подтверждало время и дату телефонного разговора между медиумагнатом Робертом Бердаком. владельцем английской популистской прессы Стефаном б а р о н о м Викерсоном и в л а з и к о м Лебидовым, русским олигархом, купившим себе ежедневную газету Morning News и паспорт Соединенного Королевства в п р и д а ч у Джинс и поняла, что эта находка заведет ее куда дальше, чем рассчитывали Маттео и Екатерина, доверившие ей провести взлом. Она вытащила из сумки фляжечку с виски, закурила очередную сигарету и снова приникла к монитору.